Глава 59. Куры, правослово. Соколовский отправился было в свой кабинет, но не успел даже за ручку двери взяться, как его остановил возглас Киранда Ветролова. «А, вот и вы! Добрый день!» «Добрый», — согласился Сокол. «Я никак не могу понять, где наши вороницы горничные. Ваша помощница сказала, что это не ее вопрос». И абсолютно правильно сделала. Это действительно не ее вопрос. Кивнул Соколовский, наконец-то открывая двери, кивком приглашая главу рода Ветроловов пройти внутрь. «Так где они?» «Там, где и должны быть. В подчинении у моего сотрудника, который отвечает за клининговые работы. Они чистят гусятник и подвальные помещения». «Что?» — картинно возмутился Ветролов. «А что такое?» Я же вам практически дословно об этом говорил. Но у вас нет горничных». «Я был уверен, что вы все-таки воспользовались услугами наших воронец». «Значит, напрасно вы были в этом так уверены», — усмехнулся Соколовский. «Зачем мне пользоваться теми, кто способен только испортить все, за что берется?» «Вы хотите сказать, что воронецы моего рода портят то, за что берутся?» конкретно те, о которых мы говорим безусловно. Для начала они не восприняли меня, просто не слушали то, что я им говорил. В попытке доказать, что могут быть полезны, они стали играть роль горничных, но по факту, сходу презирать постоялицу человека, решили, что могут свысока с ней обращаться. Кирранд открыл было рот, чтобы возразить, но слишком уж ярко представил ситуацию, Отчетливо осознавая, что таки да, эта тройка запросто могла так себя вести. Но разве они не исправились? Откуда взялся подвал? Боюсь, что нет. Я, когда они категорически не захотели уходить из гостиницы, послал их под начало одного своего подчиненного. Да, который занимается чисткой гусятника. Именно. Правда, не только этим, но не суть. Так вот. Они даже там ухитрились напортачить. «Но что можно было напортачить? И вообще, какой гусятник в приличной гостинице?» «Обычный», — пожал плечами Филипп. «Моя гостиница, что хочу, то тут и завожу». Вид у него стал настолько неприветливый, а в кабинете так отчетливо повеяло холодком, что Киррант моментально сменил тему. «Но все-таки почему подвал?» потому что там они минимально вредят окружающей среде и моему имуществу». Досадливо отозвался Сокол. «Я не очень понимаю, почему должен из-за ваших воспитательных проблем менять обшивку стен, которые были поцарапаны и местами поклеваны вашими фуриями, и менять плитку, которую они ухитрились разбить от ярости. А в подвале стены из старого кирпича, им даже ваши вороницы нипочем». Надежда Киранда на то, что Соколовский будет чувствовать себя в долгу перед родом ветроловов за дармовую рабочую силу, испарялась с каждым словом Филиппа. «Они что с обшивкой сделали?» Киранд счел возможным уточнить этот момент, понадеявшись, что, может, ему послышалось, но, увы-увы. «Да вот пойдемте и посмотрим», — ухмыльнулся Сокол. Заодно я вам эту вашу тройку разрушительниц обратно выдам. Надоели, честное слово». После похода в Гусятник, где Киран узрел поклеванные панели в комнате, куда поселили уборщиц, разбитую ими плитку на полу и поцарапанную когтями мебель, он только зубы стиснул покрепче. Возможность выторговать что-то у сокола пошла трещинами, как та плитка. «Они что, с ума слетели?» проворчал он. «Эти исследования я оставляю на вас. Я как-то не уточнял, не люблю истерики», любезно пояснил Соколовский. «А теперь пойдемте в подвал». В подвале Киранда немного удивили блестящие трубы, а потом он узрел тройку своих подданных, которые со стервенением полировали кирпичную стену под наблюдением здоровенного черноволосого смуглого типа» поразившего ворона золотой радужкой и вертикальным зрачком. «Змеевич!» — изумился Кирант. «Именно он и отвечает за чистоту в гусятнике», — любезно пояснил сокол. «Сшайр, ты можешь остановить работниц? За ними пришли». Тип поклонился Соколовскому, что-то прошипел, и вороницы опустили скрипки, наконец-то обернувшись на вошедших в подвал. «Уважаемый Кирант, Воскликнула одна из них с отчетливо прозвучавшей претензией. «Ну, наконец-то!» Тут противоречивый глава рода моментально испытал прилив крайнего раздражения. В самом деле, что за фокусы, а? Какими бы побуждениями он не руководствовался, они-то сюда в наказание приехали. Напортачили с самого начала, нахамили соколу, нагрубили постоялицы, испортили комнату а мне за нее еще платить придется. Да, там немного, но сам факт». Кирант наливался праведным гневом, но вороницы, которые были уверены, что сейчас их глава рода все-все выскажет этому негодяю-соколу, окружили Ветролова и начали на три голоса прокаркивать свои претензии и обиды. Куры, Натуральные курры правослова!» Рявкнул Киррант, который вообще излишним терпением не страдал. «Тупые и избалованные курицы! Останетесь здесь, пока не отработаете причиненное вами беспокойство и ущерб!» «Нет-нет, спасибо, но я категорически против», — возразил Сокол. «Если вашему роду затруднительно покрыть мои убытки без этого, то я не настаиваю на их возмещении. Главное, заберите этих особ». Это было оскорбительно, и сокол и ветролов это прекрасно понимали, но один был вправе это сказать, а другому пришлось проглотить. Я приношу свои извинения за поведение моих воронец. Разумеется, ни о каком отказе от возмещения речи быть не может. Я все возмещу в десятикратном размере, а вы! Он повернулся к вороницам. И те аж попятились от яростного взгляда главы рода, от которого, кажется, даже воздух наэлектризовался и посверкивал искрами. «А вы будете отрабатывать это уже мне. Полетите в гостиницу для дальнобойщиков и станете там работать уборщицами, пока не сможете выплатить мне ущерб. Потом я придумаю, какое наказание вам полагается. Кыш отсюда! Кыш, я сказал!» Вороницы только порскнули в разные стороны, спасаясь от гнева главы. Он-то и добавить мог, за ним бы не заржавело. Кирант отчетливо сознавал, что из-за этих дурех его козыри не просто превратились в прах, а даже резко ушли в минус. «Карину добыть стало только сложнее, но я все равно не отступлюсь», — думал он, поднимаясь по лестнице из подвала. Сама Карина сидела в Таниной комнате, забившись в кресло, и переживала. «Ничего ты нервничаешь», — благодушно уговаривала ее басина, которая воспринимала вороницу совершенным птенцом. «Я же Тане помочь должна, а вместо этого сижу тут и боюсь», — понурилась Карина. «Да не парься, я же не на занятиях, так что сестре помогу». Вран проходил по коридору в сторону кухни, Услышал их разговор, вот и ответил. Он сменил любимую черную футболку и джинсы на официальную черную рубашку и отглаженные брюки и, приготовившись таким образом к роли помощника в гостинице, торопился на помощь Тане. «Спасибо», — пискнула Карина, выбираясь из кресла. «А я тогда пойду нам всем еду готовить». «Вот это дело», — кивнул Вран, шутливо дернув вороницу за пёрышко. Так ты и сама никуда не вляпаешься, и та не поможешь. Он уже входил в коридор и тут только сообразил, что его поведение с Кариной напоминало то, как вороны ведут себя с младшими сестрами. Чуть насмешливо, чуть покровительственно. А она явно приняла это как должное. Забавный птенчик. Странно у нас все, усмехнулся он. Странно, но классно. Словно получается, род, не связанный кровью, не связанный общим видом, но надежный, теплый и радостный. Он не успел додумать, что же связывает тех, кто становится своим в их странном роду, потому что дверь ближайшего номера открылась. Из нее вышел Кирин, а, заметив врана, радостно воскликнул: Привет, рад тебя видеть! Любопытные вороны пооткрывали свои двери, чтобы посмотреть кого же так приветствует средний сын Киранда, а узрев Врана чуть подзависли. «Кто это? Откуда такой красавец? Какого он рода? Интересно, а воронница невеста у него есть? А если нет невесты, есть ли кто на примете?» Вран по людской традиции обменялся с Кирином крепким рукопожатием и, старательно делая вид, что не слышит эти перекаркивания, отправился к Тане, спросить, чем ей помочь. Таня обнаружилась в кабинете Соколовского, составляла расписание для воронов, которые жаждали попасть на ее прием в клинике, параллельно записывая желающих полечиться у их стоматолога, которая в курсе, кто такие эти черноволосые пациенты. «Помочь?» «Да, если можно. Вот этот список нужно передать Ане, это к ней пациенты». Улыбнулась она в рану, пододвигая к названному брату бумажку. «А потом зайди, пожалуйста, в восьмой номер и забери оттуда пустые чемоданы. Их там штук десять, если не больше. Их нужно перебазировать в кладовую». Сокол только усмехнулся. Он с его роскошным слухом не только инструкции Тани не слышал, не только реакцию от прохода в рано по коридору, но и то... Как некоторые особые свиты Витролова уже готовятся к знакомству с исключительным красавцем. «Вран после чемоданов выходи из кладовой норушным ходом. Тебе Шушана откроет. Иди к Ивану, он там игру дорабатывает. Но Тане помочь». «А больше ничего не нужно», — заторопилась Таня. «Вот видишь, а еще тут на тебя матримониальная облава готовится. Так что не смущай, Воронец», — намекнул Филипп. «Короче, беги, пока не поймали». «Да ладно!» — изумился Вран, пожимая плечами. «С чего бы?» «Наивный мальчик!» — хмыкнул сокол, когда Вран ушел со списком жаждущих стоматологической помощи. «Да, пожалуй», — кивнула Таня. «Он себя со стороны не видит». «Но для нас это хорошо. Сейчас его узрит Киррант. Он сейчас как раз в номере своего старшего советника». «Так вот, почему вы мне про пустые чемоданы именно сейчас сказали», понимающий кивнула Таня, которая уже более-менее могла оценить стиль игры руководства. «Именно. Я полагаю, что Киррант, несмотря ни на что, изо всех сил ищет возможность зацапать Карину. Не думаю, что Киррин не выяснил у Врана, как он относится к Карине. Беда только в том, что старший Ветролов — Упрям, как северный ветер, и не очень слушает то, что ему говорят окружающие. Решит, что Карина влюблена во Врана? Однозначно. Он-то в состоянии оценить стати лучшего ворона этого поколения. Хоть бы он не решил Врана отвлечь от Карины какой-нибудь красавицы из их рода. Не решит. Он всерьез считает, что достоинство носительницы первого дара не перебить. Скорее перестанет прессовать Кирина. «И сделает ставку на опеку Киарны. Так о чем вы с ней говорили?» «Она всю жизнь мечтала о дочке, а вылуплялись только сыновья», — улыбнулась Таня. «Очень просила познакомить ее с Кариной. Я отболталась. Не знаю, стоит ли». «Стоит, стоит. Я тут понаблюдал. Киарна из тех, кто ни в грош не ставит никакие авторитеты, включая главу рода. Она сама себе авторитет». «А еще ее ужасно раздражает, что Кирант начал им условия ставить», — вмешалась Шушана, которая занималась разведкой в номере главного советника. «Я думала, что она мужа своего заклюет», — и по поводу хмыкнул Сокол. «Да вот как раз из-за того, почему он согласился с тем, что они возьмут Карину под условие выдачи Воронечки замуж за Кирина, а если он ей не понравится». «А если она подрастет и полюбит другого ворона? Что им дочку не волить?» «Разумная», — одобрил сокол, а потом повернулся к Тане. «Она к вам точно прибудет с просьбой познакомить с Кариной. причем еще сегодня, я в этом уверен». «Я поняла, соглашаюсь». «Именно, Танечка. Тем более, что к вечеру приедет Рууха с Лёликом. Он в прошлый раз смылся домой, аж пятки сверкали» так она его опять везет в Москву. Говорит, что не позволит внуку остаться несчастливым лисом. «Поняла. номера им приготовлю». Таня вспомнила, как первый раз увидела Рууху, которая приволокла ей внука в истинном виде на поводке для излечения заикания. «Отлично. А еще, если Киарна захочет у вас задержаться, если можно, предоставьте ей эту возможность». Филипп усмехнулся. Его начала прилично раздражать самоуверенность Ветролова. Ссориться с ним напрямую и открыто он не собирался. Зато ему очень хотелось слегка расшевелить этот вороний муравейник, ибо прямо-таки напрашивается, а Киарна, познакомившись с Рухой, сможет это сделать лучше всего. Соколовский собирался еще дать какие-то распоряжения, но тут зазвонил его телефон. Он покосился на экран поднял брови, принял вызов, а когда закончил говорить, добавил, обращаясь к Тане. «И еще нужен двухместный номер. Сегодня к нам приедет одна особа с дочкой, которая вам прекрасно знакома». «И кто же это?» — удивилась Таня. «Света, голубка», — пояснил Филипп. «Насколько я понял, они улетели от своего господина отца и повелителя, поэтому, если он появится с вопросами, «Говорите, что информацию о постояльцах вы не даете. А если он захочет сам тут поселиться, отвечайте, что номеров свободных нет. У нас съезд родственников одной известной фамилии». «Хорошо». Татьяна покачала головой, представляя, что мог натворить отец голубки, чтобы улетела не только она, но и ее кроткая мать.